Глава 6. Великое существо. Как только Бартон услышал слова "Вёрналоя", из глубин его памяти хлынули воспоминания. От этого ему стало трудно сдерживать свой страх. Он невольно отступил на несколько шагов назад. Много лет назад, во время той археологической экспедиции, все кошмары начинались с подобных описаний. Бартон уже дрожал всем телом и собирался развернуться и убежать, как вдруг заместитель директора отдела соответствия Пачек Эдвейн задал вопрос. «Раз уж вы ощутили волю этого великого существа, почему вы не помирились с беженцами Четвёртой Эпохи, которые преследуют вас?» Дыхание Вернелла вдруг стало тяжелей, словно он выпустил изо рта слабый белый туман. Его голос тоже стал громче. «Их вера не была принята всецело. У них все ещё были некоторые сомнения». Пока Вернелл говорил, из полуразрушенного дома начал распространяться слабый белый туман и спускающий сильный запах крови. Бартон словно что-то понял, но у него не было настроения думать об этом. Он хотел только уйти отсюда и избежать опасности, которая вот-вот должна была разразиться. Однако Патчика был довольно спокоен. Он посмотрел на Вернала и тепло спросил. «Вы всё это время навещали мистера Бартона и писали письма в фонд. Какую помощь вы хотите от нас получить?» Услышав это, Бартон опишел... В другой ситуации он непременно представил бы, что Пачика спрашивает, какая юридическая помощь нужна Вернеллу. В такой момент у него было всего два варианта. Либо бежать и сообщить об этом в полицию, либо достать оружие и выстрелить Вернеллу или ударить его по голове палкой. Бартон был полон сомнений по поводу методов Пачика. С легким белым туманом на кончике носа и глазами светящимися серым светом, Вернелл не проявил никакого сопротивления такому разговору. Его лицо стало серьёзным. И он ответил торжественным тоном. «Две вещи. Во-первых, отнесите этот предмет в пригород и вернитесь вечером». Говоря так, Вернелл бросил стеклянную бутылку с тонким горлышком. Бутылка казалась очень прочной. Даже упав на землю, ударившийся камень, она, похоже, совсем не повредилась. Внутри неё был бледно-белый, тонкий, почти иллюзорный туман. В этот момент Бартон остро почувствовал, что тело заместителя директора отдела соответствия немного напряглось словно он почувствовал что-то необычное. Вернелл не обратил внимания на их реакцию и продолжил. «Во-вторых, когда будете искать древние артефакты, помогите мне найти подобные предметы!» С этими словами он достал лист бумаги и развернул его. На бумаге был изображён странный светильник. Он походил на крошечный сосуд для воды, из горлышка которого торчал фитиль. «Без проблем», — тихо ответил Пачека после двух секунд молчания, изменив свой прежний тон. «Отлично! <свят> Разве вы не думаете, что наша встреча — это совпадение?» Затем Вернелл отбросил лист бумаги в сторону и высоко подпрыгнул на полуразрушенное здание. Он, словно бабуин, ловко карабкался и прыгал, быстро скрываясь из виду Бартона и Пачека. «Что мы будем делать дальше?» Бартон повернулся, чтобы посмотреть на заместителя директора и дело соответствия. Не успел он договорить, как вдруг остановился... Он понял, что Патчика всё ещё стоит на месте, тяжело дыша. Кроме того, тело Патчика покрылось густой чёрной шерстью, его мышцы раздулись, отчего чёрное пальто натянулось. «Монстр! Монстр!» Глаза Бартона расширились, словно он хотел как следует разглядеть нынешний облик Патчика. В мгновение ока на Патчика исчезла, он сделал глубокий вдох. «Мы подождём здесь. Вам нужно забрать их?» Бартон указал на бутылку и бумагу на земле. Уголки губ Патчика дрогнули. «Можете забрать, но потом держитесь от меня подальше». «Туман в этой бутылке влияет на вас?» — спросил Бартон. «Есть вещи, в которых, даже если ты не уверен, лучше не пытаться разобраться опрометчиво». Патчика так и не дал прямого ответа. «С ним очень тяжело общаться». Подумав немного, Бартон сделал несколько шагов вперёд и остановился перед бутылкой и бумагой. Как только он наклонился, чтобы взять оба предмета, в его глазах вдруг вспыхнул слабый свет. Сразу после этого перед его глазами появилась пара ботинок. Носок одного из ботинок был высоко загнут, другой походил на ботинки с закруглённым носком, которые были популярны в наши дни, словно они принадлежали двум разным людям. Сердце Бартона сжалось, а он вдруг выпрямился и посмотрел вперёд. Напротив него стояла женщина. На этой женщине была одежда, которую можно считать двумя платьями, Одна сторона была сложной, а другая — простой. Одна сторона была разноцветной, а другая — чисто чёрной. Этот асимметричный наряд инстинктивно возмутил Бартона. Ему захотелось сорвать с неё одежду и дать ей нормальное платье и пору нормальных ботинок. В этом порове не было ни капли мужского желания причинить женщине вред. Это было чисто из-за его отвращения к такому чувству прекрасного. Преодолев дискомфорт, Бартон перевёл взгляд на голову женщины. У неё было красивое лицо. Высокий нос, полные губы и пара тёмно-серых глаз, которые редко можно было увидеть, на вид ей было около 20. Бартон не испытал никакого восхищения. Напротив, он почувствовал, что внешность женщины довольно странная. Через несколько секунд он наконец понял, в чём дело. Лицо женщины было лишено всякого выражения. В отличие от лица живого человека, оно больше напоминало восковую фигуру. «Вернелл уже ушёл». Заместитель директора отдела соответствия Патчика, казалось, полностью пришёл в себе и взял инициативу в свои руки. Взгляд женщины упал на бутылку и бумагу в руки Бартона. «Что он хочет, чтобы вы сделали?» «Отнести эту бутылку в пригород и вернуться только вечером. А ещё мы должны помочь ему найти предмет, изображённый на бумаге», откровенно ответил Патчика, демонстрируя, что не желает быть врагом этой женщины. Женщина кивнула и сказала, «Дайте мне бутылку». Как только она закончила говорить, Бартон словно услышал приказ, которому невозможно не подчиниться, а он инстинктивно бросил бутылку с тонким горлышком в сторону женщины. Пачеков воспользовался этой возможностью и спросил, «Вы член семьи Тамара?» Женщина поймала бутылку и посмотрела вниз. «Не ожидала, что кто-то ещё помнит о нас». По правде говоря, с конца Четвёртой Эпохи до наших дней всегда существовали активные члены семьи Тамара, «Но их очень мало», — с улыбкой ответил Пачика. «Вы слышали про Орден Теософии?» «Они-то они, мы-то они. мы», — мы. коротко ответила женщина. Затем её тело быстро поблекло и исчезло.